Альпинисты в этот день находились между восточным и северо-восточным хребтами, но соответствующих снимков в архивах нет. Причиной мог стать отказ фотоаппарата на морозе. Кук в дневниковых записях, глава 22, дает температуру. Вечером 10 сентября, минус 1,6 градуса Цельсия, 11 вечером, минус 11 градусов Цельсия, но мороз усиливался, и на вершине 16 сентября в 10 утра он достиг минус 26,7 градуса Цельсия. Очень холодно. Никакая аппаратура не выдержит. Понятно, что и финальный снимок доктора Кука мог не получиться, Косвенно это подтверждает Ван Алтона, который готовил наглядные материалы для лекции следователя. В письме Ошборну в ноябре 1956 года Алтона писал «Мы куком сели за мой письменный стол, и он разложил снимки, чтобы выслушать мое мнение об их качестве. Просмотрев несколько фотографий, Я наткнулся на одну изображающую человека, держащего американский флаг, который стоял, как казалось, на вершине, покрытой снегом горы. Я спросил, это вершина горы? Но Кук сказал, что эту фотографию он брать не хочет, и быстро взял ее у меня из рук и положил лицом вниз сбоку. У меня сложилось впечатление, что он не знал, что эта фотография лежала в пачке. После того, как мы просмотрели ряд фотографий, появилась еще одна, на которой человек держит американский флаг, но она отличалась от предыдущей. Я спросил доктора, «Это вершина горы?» Он сказал «Да». Тогда я спросил о другой вершине горы, фотографию которой он убрал, Он ответил с какой-то смущенной улыбкой. «Мы не думали, что сможем забраться еще выше». Примечание. У Ошборн энд The Dishonorable Dr. Кук, Seattle, The Mountaineers Books, 2001 год. Конец примечания. Если верить всему этому, то в руках Фредерика Кука было две фотографии. Одна получше — дублер, другая, менее удачная — МакКинли. Первовосходителям на МакКинли не везло с фотосъемкой на вершине. Хадсон Стак, второй после Кука, сделал три снимка на один кадр. Он сокрушался. Мои пальцы настолько замерзли, что я не осмеливался снять рукавицы, чтобы поменять пленку в камере, и остальные участники находились в таком же положении. Наши руки к этому времени настолько окоченели, что было практически невозможно работать с камерой. Количество сделанных фотографий было гораздо меньше, чем мы хотели. Однако, по-видимому, сколько бы мы ни сделали новых снимков, Вряд ли мы получили бы изображение лучше, чем то, что у нас уже вышло. Наша вершинная фотография стала огромным разочарованием. Мы поняли одно. Выдержка на такой высоте должна быть более продолжительной, чем внизу. Вероятно, из-за темноты неба. Примечание. Денали. Десепшн.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 General Books, LLC, 2009 год, Stuck the Essent of Dennerly, New York Cosimo Classics, 2007 год, конец примечания. Следующая экспедицию третью, Альфреда Линдли и Харри Лика, в 1932 году, тоже постигла неудача. Видимость была вполне хорошей за исключением самого отдаленного горизонта, и мы оставались на вершине почти в течение получаса. Но холод был неимоверный, и снять рукавицы больше, чем на несколько секунд, было невозможно. В результате мы сорвали всю работу с нашими тремя камерами, двумя для фотографий и одной для кино, и никаких съемок на вершине у нас не вышло. Примечание. Линдли. Маунт Маккинли. South and North Peaks. 1932. American Alpine Journal. 1933 год. Конец примечания. Версия Хью Имса кажется очень правдоподобной. И если все было именно так, то прав Имс и в том, что использование так называемой страховочной фотографии было глупой затеей, можно усилить, смертельно глупой. Но это с нашей сегодняшней точки зрения взгляд на прошлое апостериори. Кук, вероятно, рассуждал иначе. В главе 13 мы привели его простецкий ответ на обвинение по поводу фотографий, сделанных им в 1901 году и использованных через восемь лет в рассказе о покорении Северного полюса. Вполне справедливо он объяснял, айсберг и есть айсберг. Фотографии были использованы исключительно с целью проиллюстрировать материал. Не было никакого намерения кого-то ввести в заблуждение. Такой подход был типичен. Например, 3 сентября 1909 года, на следующий день после того, как Кук объявил о своем достижении полюса, Глоуб опубликовала фотографию человека в арктической одежде, стоящего рядом с пирамидой снежных глыб и держащего американский флаг. Доктор Кук и флаг, который он установил на полюсе, объявила газета. Понятно, что эта фотография была выдумкой чистой воды. Но редактор решил, что читателю необходимо иметь представление о том, на что похож Северный полюс. Примечание IMS The winner lose all Dr. Cook and the death of the North Pole Boston, Toronto Little Brown and Company 1973 год. Конец примечания. После Кука люди пришли на Маккинли в 1913 году и не нашли там гранита, который виден на главной фотографии. По этому поводу Хэкаторн, перекликаясь с репликой Брайса об экспедиции Лейцела 1938 года, замечает, что только благодаря снимку доктора Кука Мы представляем себе, как выглядела вершина Великой Горы в 1906 году и как одно из самых больших землетрясений в этой местности в 1912 году повлияло на конфигурацию верхней части пика. Примечание Хекаторн Reopening the Book of Mount McKinley The 1994 Roof Glature Expedition кук To the Top of the Continent, Reprint Published, 1996 год. Конец примечания. По-видимому, это предположение нельзя отвергнуть. Но есть и более простые объяснения. Герой одной из следующих глав нашей книги, Ганс Ваале, приверженец Кука, выдвинул версию, что на главном снимке изображено горное образование Норддрифт, находящееся недалеко от вершины, или не Норддрифт, а другой скальный взлет в окрестностях вершины. Приведем слова, сказанные или написанные Куком в разное время по поводу записки и флага, оставленных им на вершине, дневник Кука,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 1996 год. Конец примечания. Журнал «Мазана» с изложением лекции Кука, прочитанной 9 ноября 1906 года в Сиэтле. На вершине не было скал, только вечный снег, так что невозможно было построить пирамиду из камней, чтобы оставить в ней записи. Несмотря на все трудности восхождения, флаг США был принесен на вершину в ящике «бокс» английский, этот ящик был помещен около гранитной скалы, рядом с вершиной. Примечание. The Conquest of Mount McKinley. The Mazama Magazine. Тома 3-4. Март 1907 года. Конец. Примечание Статья Кука Записка была оставлена вместе с маленьким флагом в металлической трубке Tube, английский, в защищенном укромном месте, чуть ниже вершины. Примечание Кук, The Conquest of Mount McKinley, Harper's Monthly Magazine, май 1907 года Конец примечания Книга Кука. Записку, вместе с маленьким флагом, мы засунули в металлическую трубку и оставили ее в защищенном укромном месте, недалеко от вершины. Глава 6 Гранд Пирсон, участник экспедиции на Маккинли в 1932 году, описал дополнительную волнительную процедуру на вершине похожим образом я видел, как они прятали трубку среди обнаженной скальной породы в пятистах футах ниже вершины. Примечание. Pearson with Neville, My Life of High Adventure, New York Prentice Hall, Inc. Inglewood Glyphs, 1962 год. Конец примечания. Конечно, иной будет недоволен. У доктора Кука то трубка, то ящик. В его оправдание заметим, что слово «ящик» появилось в записи устного выступления, так что вполне могла вкраситься ошибка. Впрочем, эти заметные и другие менее заметные различия малосущественны. Важно, что Кук и Баррел достигли вершины. На вершине они пытались сделать исторический снимок. Кук сообщил, что наверху он оставил флаг и записку. В состоянии шока от успеха, изможденная от недостатка кислорода и истраченных физических сил, окоченевшая от мороза, превозмогая себя, Кук и Баррел провели на вершине двадцать минут, и что-то из всего важного и необходимого, что было намечено, попытались сделать. Получилось не все. Однако сознаться в том, что удалось исполнить не все задуманное, Куку было, видимо, трудно. Возникли разночтения, крайне досадные. Эти разночтения — вина Кука. Но суть не меняется. 16 сентября 1906 года Кук и Баррилл стояли на вершине Северной Америки. Итак, вслед за Имсом предположим, что Кук сфотографировал Баррила на вершине Маккинли, но тревожась, что отчетная фотография не получится, и, соблазнившись похожим склоном фальшивого пика, сделал дубль. Этот второй, более удачный снимок, был напечатан в журнале, а затем в книге. К несчастью, Кук никому не сказал о подмене. Доказательства Брайса, приведенные в предыдущей главе, просты и наглядны. Есть и косвенное подтверждение: Первое. Снимок «Картина ледников, утесов и скал» сделан с фальшивого пика. Второе. В признаниях Баррила содержится высказанное им опасение о том, что в кадр попадут далекие горы, которые потом можно сопоставить с натурой. Эти слова из клятвы, скорее всего, правдивы, ибо вряд ли что Эштину пришло бы подобное в голову. Третье. Сам Кук в книге Моё обретение полюса», в главе, посвященной событиям на Аляске, касаясь главной фотографии, не конкретен. Текст его словно размыт. На самой вершине есть много пиков, однако среди них нет ни одного, который с точностью до дюйма мог бы считаться самым высоким. Вершина горы не собирается в одну остроконечную точку. Вершина — находится не в окружении пустого воздушного пространства, но, как я сказал, на территории со множеством других вершин. Пик, на моей фотографии, выглядящий самым высоким среди других на вершине, имеет очертания, не являющиеся чем-то необычным среди скал, вырубленных льдом. Охотники Пири, Паркер и Браун Усердно пытались сделать фотографию идентичную моей с тем, чтобы доказать, что я подделал свою. Такую фотографию легко сделать в канадских скалистых горах. Ее также не нетрудно сделать в десятки других более доступных мест на Аляске. Но такая грубая штука не сработала около МакКинли. Фотография, предложенная друзьями Пири, Для дискредитации первого восхождения представляет собой двойной пик, часть которого отдаленно напоминает приблизительное очертание горы Маккинли, и скальный участок которого подделан. Кто несет ответственность за этот обман? Где негатив? Фотография не имеет никакого фактического сходства с моей фотографией вершины Маккинли. Примечание.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 Все, что здесь сказал Кук, правда. По крайней мере, он считал, что все это правда. В частности, то, что фотография Брауна – подделка. Ведь так утверждали специалисты. Рост и Балч. И, заметим, Брайс в своем доказательстве творчество Брауна не комментирует. Но произнести простые слова. «Да, я сфотографировал Баррелла» не только на вершине, но и внизу, в предгорьях. Именно этот снимок я поместил как иллюстрацию в книгу Кук не мог, ибо тогда все его защитные бастионы рухнули бы мгновенно. Брайс, понятно, что представив эту фотографию, как так называемую вершину континента в 1907 году, Кук не мог позволить себе опровергнуть это в 1909 году, так как находился в результате показаний Баррелла под громадным давлением, признание в том, что он подделал фотографию вершины, разрушило бы полностью доверие к нему, даже если бы он и начал с того, что у него существовала разумная причина для использования этого снимка. Примечание. Брайс Кук Пири, The Polar Controversy Resolved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Жаль доктора Кука. Неимоверные физические и моральные силы были отданы двумя героями восхождению, и мысль, что понадобятся некие доказательства успеха, по-видимому, не посещала Кука. Дневниковые записи он делал не для того, чтобы задокументировать подъем, а только как материал для будущих статей и книги. Над иллюстрациями трудился Портер, нарисовавший иглу на северо-восточном хребте, снежную нору на крутом склоне, портрет Баррила. Книгу Кука, изданную в 1908 году, открывает красочная панорама МакКинли. 20 300 футов Высшая точка Америки, также сделанная Портером на картине, виден могучий ледник Руф, горы на его западной стороне, неясная череда гор к северу и великолепный северо-восточный хребет. Отличная картина. Но, разумеется, не документальная. Она ничего не доказывает и не объясняет. Как же легко, как отчетливо можно было бы описать победный финиш словами «Утес на вершине», «Следы в снегу, меряющие последний отрезок», «Барил на фоне черного неба», «В его руках флаг Соединенных Штатов, привязанный к ледорубу». «Почему Кук не попросил Портера сделать и этот рисунок?» «Лаура Киссель?» управляющая коллекцией Фредерика Кука в архиве Полярного центра имени Берда Университета штата Огайо, прислала автору диск с фотографиями доктора Кука, почти две тысячи штук. Заправскому фотографу, видимо, казалось невозможным признаться, что заветный снимок не получился. Но вернемся к теме. есть Два факта, связанные между собой лишь косвенно. Кук и Баррел – первые люди, поднявшиеся на вершину Северной Америки, и Кук сфотографировал Баррела с флагом США во время этого восхождения. В 2002 году русская экспедиция в составе 11 человек под руководством сына автора Матвея Шпаро поднялась на МакКинли. На самой макушке счастливцы, а среди них были двое парней, прикованных к инвалидным креслам и поднявшихся сюда силою рук, щелкали фотоаппаратами и получили симпатичные снимки. Замерзшие усталые люди с изнуренными, но светлыми лицами обнимают друг друга, но никаких флагов не доставали ибо как можно скорее хотели начать непростой спуск. Торжественные официальные картинки под будущую подпись «МакКинли-2002 год» были сделаны в одном из базовых лагерей. Вот они. Все 11 победителей, улыбающиеся и довольные, держат флаг России. А вот с флагом Москвы. И еще добрый десяток обязательных фотографий, на которых мои друзья позируют, растягивая на ветру флаги компаний-спонсоров. Конечно, параллель с 1906 годом весьма отдаленная, можно сказать, столетняя, но параллель, тем не менее, есть».